Неожиданно на столе опять включилась громкая связь. Я же просил, недовольно обернулся Шлыгин. Михаил Иванович, извините, это из Смольного, виновато пояснила секретарша. Простите уж, Шлыгин развёл руками. Смольное дело святое. И подошёл к аппарату. Шлыгин слушает. Мишка, привет. Как жизнь удалая? Сам того не желая, разобрал благой Фэмилиарный тон звонящего сперва удивил его, но профессиональная память тут же сработала, и голос из Смольного показался ему удивительно знакомым. "Да это же Гнедин", сообразил журналист. Гнедин был заместителем начальника юридического управления, и его звонок тоже мог немало сказать об уровне фирмы. в захудалую контору просто так из смольного не звонят и мишкой её шефа не называют здоровка решок в том же дружеском тоне отозвался бизнесмен одноклассник шёпотом пояснил он благому да да я на проводе тут просто у меня человек из газеты статью пишет ты ещё не забыл тот базар про дельного парня после чечни вторую неделю место держу Так ведь я поэтому и звоню. Нашёл одного, уже к вам отправил. Скоро придёт. Погремуха крылов, Женя. Замятены, обрадовался Шлугин. Тачку водит, ксева есть. Всё есть, только одна сложность. Сам он из ладейного поля. А колёса ему после госпиталя глотать прописали, каких там не видели. Поэтому в Питер и просится. А хаты сам понимаешь, сделаешь Был бы парень конкретный, а так без проблем. Квартиру подождать придётся, а комнату купим. Ну давай. Инке привет. Шлыгин положил трубку и скупо улыбнулся Благову. Ну что вам ещё рассказать? А Теннесси до редакции Бориса Благова подбросил на Volvo тот самый охранник шкаф. Когда они садились в машину, к ним резко тормознув, подрулил Mercedes. Благой не обратил бы на него внимания, если бы оттуда не выскочили два телохранителя. Один из них распахнул дверцу, и из недр автомобиля неуклюже выбрался человек, чьё лицо показалось благому смутно знакомым. Борис Дмитриевич попытался напрячься, но так и не вспомнил. На сей раз профессиональная память срабатывать не спешила. Наверное, мешал текст, почти сложившийся в голове. Одно было ясно: интервью он у него не брал, иначе точно вспомнил бы. И всё равно где-то он уже видел это слегка дылдоватое лицо в очках за толстыми стёклами. И оно опять-таки смутно будило некие малоприятные эмоции. Когда он в последний раз видел его, то думал о чем-то не хорошем. Факт. Бойс Дмитриевич улыбнулся про себя и помолчившески утешился тем, что нынче расстроенный и даже встревоженный вид был у Очкарика. Он-то благой возвращался в прекрасном настроении. Даже маленький эпизод, случившийся в конце разговора со Шлыгином, не испортил общего впечатления. Они уже прощались, когда из-за двери неожиданно послышался глухой топот, а потом громкая грубая материщина. Ты забудешь в натуре, как на меня наезжать, кричал кто-то. Порвусу, сука, драная. Опять шлы ген досадливо покачал головой. Служба безопасности у меня очень уж простосердечная. Всё чеченнёй бредит. Не отойдут никак бедолаги. Он на мгновение выглянул из кабинета, что-то тихо сказал, и материщина немедленно стихла. Хорошо начальник толковый справляется с ребятами, вернувшись, пояснил Михаил. Тоже, кстати, мой одноклассник. Всеми понимаете, в наше время и пропасть недолго, если за дружбей не держаться. Материал для ведомостей складывался сам. Шлыгин помогал одарённым детям спонсировал выставку юных художников, которая поехала теперь по разным странам, поддержал конкурс старшеклассников-программистов, а двум талантливым мальчикам из неимущих семей только что купил по компьютеру. Но ну и само собой, и два благой позволил себе намекнуть о финансовой помощи в адрес своей передачи, как Шлыгин мгновенно все понял. Камеру спросил он, а у вас какая сейчас? Господи, ну что за срам! Такие передачи и на таком старье. Значит так, завтра я к вам пришлю человека с машины.